Глава 27. Через некоторое время Ася успокоилась. Ну и что, что дача по соседству? Похоже, Влад на ней не частый гость. И уж, конечно, он вряд ли, если приедет сюда, отправится с визитами по соседям. Этим занимаются женщины, у мужчин другие дела и интересы. Даже если он ее увидит издали, то не узнает. мазнет взглядом и забудет еще до того, как гувернантка пропадет из его поля зрения. Ася уже поняла, что богатые люди привыкли к прислуге и не замечали ее. Но кто, входя в комнату, будет каждый раз пересчитывать и разглядывать, к примеру, стулья? Есть они и есть. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Дни шли по установленному распорядку. Татьяна Николаевна больше не появлялась, Непоседливые и изобретательные сестрички требовали все внимание и время гувернантки. А потом Асе пришла в голову мысль, что даже если они столкнутся нос к носу, и Влад ее опознает в этой маскировке, ей он вряд ли что-то сделает. Не станет же он ее прямо тут зажимать и угрожать на глазах Адоровских и своей матери. Есть невеста. Вот пускай ею и занимается. Просто замечательно, что он скоро женится. Жена не позволит ему смотреть на сторону, и он оставит ее в покое. Вынужденно или добровольно, но оставит. Однажды девушка поймала себе на мысли, что интересно было бы посмотреть на невесту Влада, когда он с ней вместе. И во время прогулок с девочками она... «Нет-нет», докидала да взгляд в сторону Морозовской дачи. Конечно, дачу она увидеть не могла, только небольшой кусок дороги, и понятно было, что никто по этой дороге гулять не будет, но она все равно поглядывала. Отъезд на море запаздывал, хозяина не отпускали дела. Ванесса Павловна одна без мужа ехать не хотела, а Асе и тут было хорошо. На море она никогда не была. Еще и Катя там. По дочери она очень скучала, но на даче было безопаснее. Кате даже думать не хотелось, что сделает Одоровский, если увидит ее в истинном облике. Самое меньшее выгонит без денег и рекомендаций. В выходной Ася поехала в Москву. Купила несколько летних платьев и позвонила матери. Дядя Коля, который теперь практически столовался у Марии Алексеевны и вообще не прочь был и переехать к ней, очень обрадовался звонку Асе. — Настёна, только вчера с матерью о тебе вспоминали. — У меня все хорошо, дядь Коль. Как мама? — Хорошо. Она хорошо. — Ой, Настён, что было-то? Тут вас с Катюхой... «Двое по всему подъезду искали, во все квартиры стучались. А потом я видел, они на чердак лазили». «Дядя Коля, ты мне рассказал, что я тебе звоню?» — испугалась Ася. «Что, я больной, что ли?» — даже обиделся мужик. «Не понимаю». «Ничего не сказал, даже вида не подал». «Молодые мужик и баба. Ой, прости, девушка». Все вынюхивают, так и шныряют вокруг дома. Спасибо, дядя Коля. Не надо никому ни о чем знать. Это только меня и мамы касается. Ты маму позовешь? Ага. Сейчас бегаю. Ты, Настя, не переживай. Я все понимаю. Мы своих не выдаем. Через несколько минут Ася еще раз набрала номер. «Настенька!» — обрадовалась мама. «Как ты, доченька! Как Катя!» «У нас все хорошо, мама. А ты как?» «Ой, Настя! Твой тут весь дом вверх тормашками поставил, тебя искал!» «Он тебе ничего не сделал?» — напряглась девушка. «Угрожал?» «Нет, что ты!» Он растерялся, когда узнал, что вы уехали... И как-то сразу потерялся, что ли? Видно было, что расстроился очень. А я не смолчала. Все ему высказала, как он себя вел с тобой. А он что? Ничего. Проглотил. Да еще он карточку принес кредитную. Это еще зачем? Зачем ты взяла? Постой, не сердись. Принес он ее и говорит, мол. «Те деньги, что его отец тебе дал тогда, а я Владу всунула, он в дело пустил. Что-то купил в Москве, я забыла. И открыл на твоё имя счет, на который шла вся прибыль с этого дела все эти годы. Мол, это деньги Аси и Кати. Он оттуда ни копейки не брал. Вот». «Даже не знаю, что сказать». «Может быть, тебе как-то надо передать эту карточку? И если там достаточно денег, то, может быть, сразу и уедем, как хотели, и не надо будет жить по отдельности». «Нет, мама, не надо мне ее передавать. Пусть у тебя лежит». «Это Катины деньги, а на себя я сама заработаю». «Нет, так нет. Скучаю я, доча. Если бы не Николай... Совсем бы от одиночества взвыло. А так он поддерживает меня. Я ему по хозяйству помогаю. Так и живем. У тебя когда испытательный срок заканчивается? Будешь постоянный контракт подписывать? В конце августа он заканчивается. Знаешь, пока не решила. В принципе, все устраивает, но очень пока Кате скучаю. Не хочу ее весь год в лагере держать. И устала от маскировки своей. Вот думаю, попросить у хозяев разрешения, чтобы зимой Катя жила со мной. А если будут против, то не стану подписывать постоянный контракт. Уволюсь. И куда ты тогда? В Энск вернёшься? Нет, конечно. Буду потихоньку подыскивать работу, чтобы ребенок жил со мной. «Жалко, что загранпаспорт Морозов увёз. Сейчас бы сделала, не спеша визу, и можно было бы уехать в Италию. Там есть место Бонны при четырехлетнем мальчике, и Катю с собой бы увезла». «А я и забыла про паспорт», — огорчилась мама. «Ничего. Если появится, напомню. Тоже мне взял моду чужие документы забирать». «Если вернёт до августа, хорошо. Только Кате тоже надо загран делать». «Может быть, я его смогу сделать? Что для этого надо? Какие документы?» «Нет, мама, не получится. Там фото Кате надо, её саму, мои подписи». «Забудь. Сначала забери у Влада мой загран, а потом я подумаю, что можно сделать». — Хорошо. Береги себя, доченька. Говорите матери, что родители Влада, как минимум его мать, в данный момент находится по соседству от нее, Ася не стала. Маме и так досталось. Ни к чему ей новые переживания. А она обязательно со всем справится. У нее теперь новая жизнь, и у Влада тоже. К счастью, последняя встреча с Морозовым осталась без последствий, а то вот бы был номер, еще один малыш. Таблетки Ася не пила, так как не встречалась с мужчинами. А Влад про презерватив или забыл, или не подумал. И пока не пришли женские дни, Ася понервничала. Но теперь ей не из-за чего переживать. У нее есть Катя и мама, и большего ей не надо. Ася поговорила с Верой, перевела денег для Кати, благо жалование ей исправно платили, и, как она просила, наличкой. Правда, Ванесса Павловна немного удивилась, почему девушка не хочет, чтобы зарплата переводилась ей на карточку, но списала это на причуду. Ася, задумавшись, медленно шла от остановки к даче и не заметила, как очутилась на проезжей части. Резкий звук клаксона вырвал ее из грёз, и девушка еле успела отпрыгнуть в сторону. «Не спи, ворона!» — крикнули ей из машины. Ася машинально перевела взгляд и внутренне ахнула. За рулем сидел Влад, сосредоточенно глядя на дорогу, а из окна, рядом с ним, зло кривила губы красивая девушка. Влад заехал, как обещал. в среду в час дня, и обнаружил, да нельзя довольных друг другом Марину и мать. Они наперебой бросились к нему. Марина сразу повисла на шее, еле стряхнул. Мать закатывала глаза и ворковала. «Владик, как я счастлива! Мы с Мариночкой чудесно провели вместе эти дни. Ты знаешь, она мне поведала некоторые ваши планы». Я всецело их поддерживаю. «Наши планы?» Скептически хмыкнул мужчина. «Владик, я потом тебе расскажу», заявила Марина и надула губки. «Я скучаю без тебя. Не бросай меня так надолго одну». «Владик, Марина, выпейте чаю. Я сейчас распоряжусь». «Не надо, мама. Нам надо ехать». Если попадем в пробку, опоздаем. — Тогда сразу после центра приезжайте сюда, и мы посидим по-семейному, — предложила Татьяна Николаевна. — Посмотрим, — коротко ответил Влад и обратился к Марине. — Собирайся, времени мало. Всю дорогу она щебетала о счастливой жизни, которая у них вот-вот настанет. и строила наполеоновские планы по покорению мира и тусовки своей красотой и нарядами. Влад морщился и еле терпел, но не перебивал, не возражал и не затыкал. Надо было, чтобы Марина ничего не заподозрила. Пусть думает, что поймала его, и он уже никуда не денется. В центр она согласилась поехать легко, поэтому Владислав был уверен, что беременность существует на самом деле — Вот только чей ребенок пока было неясно. У входа их встретил Виктор Викторович и провел за собой. Марина шла спокойно, также спокойно отправилась на осмотр, а вот Влад нервничал. Но, голубушка, все у вас в полном порядке. Ребенок развивается хорошо, срок десять недель. Врач похлопал Марину по руке. «Сейчас медсестра возьмет кровь из вены, а я пойду заполню вашу карточку». «Зачем кровь?» — спросила Марина. «Проверим на резус-фактор», — ответил врач. «Вы же у нас будете наблюдаться?» «Да, наверное», — ответила Марина. «У вас солидная клиника, внимательный подход, мне нравится». Тогда я запишу. Через несколько дней утром натощак приедете. Мы возьмем анализы и проведем еще один осмотр. Еще анализы? Ну, голубушка, а как вы хотели? Надо быть полностью уверенными, что с вами и малышом все в порядке. Потом, сегодня вы кушали. Значит, ваша кровь не для всех анализов годится. Хорошо. «Я поняла». Подошла медсестра и принялась брать кровь из вены. Марина сморщилась, но терпела. Виктор Викторович вышел к Владу. «Ну что могу сказать? Женщина беременна. Срок — десять недель». «Ошибок в сроке быть не может?» «Нет. Максимум плюс-минус несколько дней. Кровь у нее сейчас света берет. Вы сами...» Вот сюда пройдете. Я пока девушку задержу, и Света возьмет кровь и у вас. Вот что с еще одним кандидатом в папы делать. Как у него взять кровь, если вы не хотите, чтобы он раньше времени что-нибудь заподозрил? Я сегодня же что-нибудь придумаю и привезу его сюда. С поликлиникой много мороки. Очереди то да сё, он упрётся». Тогда скажите ему, что это надо для определения резус-фактора ребенка. И если он у него давно определен, повторите, что клиника серьезная, поэтому все анализы перепроверяет сама. Хорошо, так и сделаю. Буду ждать. О, вот и Света! Я пошел к вашей протеже. Куда тебя отвезти? — спросил Влад Марину, когда они вышли из центра. — Домой? На дачу? — К кому на дачу? — А ты куда поедешь? — вопросом на вопрос отозвалась девушка. — Давай я с тобой, а потом вместе поедем ко мне или к тебе, или к папе. Он будет очень рад. — Нет, у меня важные дела, и я не знаю, когда освобожусь, — ответил Влад. Так что говори, куда тебя отвезти. — Тогда вези ко мне, — решила Марина. — Ты мне позвонишь, когда освободишься? — Посмотрим, — пробормотал Влад. — Итак, что мы имеем? — размышлял он, оставив Марину у дома и направляясь к офису отца. — Беременность есть, но по срокам — Она на неделю больше, чем ожидалось. Это хороший признак, очень обнадеживающий. «Отец, прямо сейчас надо съездить в центр репродукции, им нужны какие-то анализы от отца ребенка. Ввалился он к отцу и, не давая тому опомниться, заторопил к выходу. «У меня своих дел куча, я тут с вами вынужден возиться. Пошли быстрее, за полтора часа управимся». «Какие анализы?» «Не знаю. Какой-то резус-фактор. Врач тебе объяснит». «А у Марины что?» «Не знаю. Беременна. Все хорошо». Взяли у нее анализы и еще на прием записали. «Может быть, кровь ты издашь? Ты же ее будущий муж. Что в клинике подумают?» «Пап, у тебя что, помутнение?» При чем тут моя кровь и этот ребенок? Из каких это пор тебя волнует, что подумает о тебе какая-то обслуга, которую ты первый и последний раз видишь. Тем более, приедем мы вдвоем. Может быть, это я буду кровь сдавать, а ты меня просто сопровождаешь. Поехали, иначе я умываю руки и будешь сам мотаться. И если встретишь там кого из знакомых, то выкручиваться, что потерял в центре, тоже сам будешь. «Поехали!» — вздохнул Александр Викторович. «Мать бы не узнала». «Раньше об этом надо было думать», — зло ответил сын. «А теперь кашу заварил, так помогай расхлебывать. В центре им повезло. Никого не встретили. Кровь у Александра взяли без проблем, и они смогли быстро покинуть здание. «Ладно, я по своим делам», — коротко попрощался Влад. «На дачу не приедешь?» «Что я там забыл?» «Говорю же, у меня свои дела». «А Марина где?» «К себе домой уехала». «Всё, мне пора». «Да, пап, ты языком не трещи пока. Не нужно, чтобы про свадьбу все узнали до того, как мы подпишем документы. И матери объясни, чтобы не побежала с соседями и подругами делиться».